Группа один. Франц несется по коридору, но все равно боится не успеть. В каждом шаге эхом отзывается шепот «Ты слышишь? Слышишь?» Поворот. Еще один. По ступеням вниз в запах сладости и дыма. «Должен успеть!» Навстречу вылетает бородатый мужик и едва не выбивает из рук камеру. «Помогите!» Вольпит он, вращая безумными глазами. Пома! Следом за ним из-за угла выворачивает Рэн. Его глаза пусты и стеклянны, движения дёрганые. Я слышу, говорит он и поднимает пистолет. Хлопок. Дротик ввинчивается в спину бардача. Тот подпрыгивает, крутится вокруг оси и налетает боком на стену. Рэн перезаряжает пистолеты и целится во Франса. Рэн, мать твою! орёт сержант. Что творишь? Бывший притырянец скалится, по подбородку течёт слюна. Иду. Бормочет он и нажимает спуск. Франс пригибается и отпихивает камеру. Дротик со свистом проносится над плечом. Сержант прыгает, сбивая Ренна с ног, лупит его в ухо, потом в челюсть. Рен рычит, пытаясь сбросить противника. Франс выворачивает пистолет из мёртвого захвата, бьёт коленом в живот. Рядом топочет ботинки Норта или Тима или ещё кого-то из ледовых. Шокер скорее, кричит Франц. Ещё удар, треск и электрическая вспышка. Сержанта дёргает током и отбрасывает. Он больно ударяется затылком и шипит как рассерженный кот. Что с ним? спрашивает Норд. Сорвался как бешеный, говорит один из двоих подоспевших wasps'ов. Скрутить не успели. Это чуть не задушил. Франц поднимается на четвереньки. Зов. Выталкивает он ощущая, как боль отдаётся в зубах. Кр Короб... лево. Надо сказать. Норд поднимает с пола камеру, пистолет и помогает французу встать. Тим остаётся с бессознательным раном. Через пару шагов проходит дурнота, через 4 исчезает противная дрожь в коленях. Франц встряхивает головой, забирает у Норда пистолет и уверенно шагает к развёрстым дверям хранилища. Там, привалившись к стене, сидит оглушённый рядовой. Держится за шею, глаза закрыты. Хорошо его приложил Ран. Выстрел доносится раньше, чем Франс переступает порог. Группа 2. Раз падет. Кровь заливает ему лицо. Я не верю, что раз мёртв, а он выгибается и хватает ртом воздух, словно никак не может сделать вдох. Кавролин под его затылком быстро чернеет, и чья-то фигура вырастает из головья. Размытая серая безлика. У фигуры не от глаз только чёрное дуло. Оно направлено прямо в моё лицо. Есть пара секунд, чтобы выбить его, чтобы сделать хоть что-то, но мышцы не слушаются. Уши заложило ватой, а в голове кружатся мысли, с верой умирать легко и не страшно. Выстрел получается приглушённым, но звук почему-то идёт со стороны. Я покачиваюсь, но не ощущаю боли, делаю шаг навстречу и бью человека в лицо. Группа 1. Француу хватает мгновение, чтобы оценить ситуацию. Картинка отпечатывается в мозгу чётко, как фотоснимок. Окровавленный раз на полу, мужчина с поднятым пистолетом, приготовившийся к прыжку Ян. Франц стреляет раньше, чем думает, на рефлексах. Дротик со свистом и лёгким хлопком входит человеку в основание шеи. Мужчина дёргает рукой, жмёт на спуск, но пуля уходит в молоко. Потом на него прыгает Ян, и оба катятся по полу. Франц выжидает момента, стреляет снова. Второй дротик впивается в плечо. Мужчина дергается, как попавшая на крючок рыба. Ян бьет его по виску. И еще. И еще. Группа 2. Меня оттаскивают. Кричат в ухо «Хватит! Хватит!» Кровь стекает по горлу, голову разрывает боль. Ян он уже без сознания. Мы накачали его с натворным. Он убил Раса. Вырываясь и падаю на колени. Комендант хрипит, но ещё дышит. Франс склоняется над ним, быстро ощупывает голову. Пуля прошла по касательной, говорит сержант. Скальп содрала, поэтому столько крови слышишь, Ян? Паузу на четвереньках к коменданту, вглядываюсь в его лицо. Он вращает безумными глазами и пытается ухватить меня за рукав. Он. Он. Что? Наклоняюсь ниже. Раз. Комендант приподнимает голову, и кровавые ошмётки тянутся следом. Кожа содрана, но кость не пробита. Стрелял Вацлав. Это Вацлав, шепчет Рас. Я видел его возле мастерской, и на допросе в полиции запомнил. Рывком поднимаюсь на ноги. Меня шатает, и Франц предупредительно ныряет под руку, хватая меня в охапку. «Не надо, босс, блокада!» Мужчина на полу корчится в судорогах, но все еще в сознании. К рубашке пришпилена карточка. Имя, фамилия, уровень допуска три. Под тканью бугрятся мышцы, распахнутые глаза смотрят с ненавистью. Крепкий организм, тренированный не хуже, чем у waspsы. Бывший военный, охотник за головами. Эта мразь убила Пола, задыхаясь, говорю я. Подставил раса, а теперь хотел убить его. Васло в жёлто оскалится. Не его. Выталкивает костянеющий язык. ти бе Глаза закатываются, пальцы скребут по ковролину. Дёрнувшись в последний раз, он обмякает, а я зажмуриваюсь, не в силах справиться с невыносимой тяжестью, навалившейся на плечи. Он хотел убить меня. И наверняка это приказ Морташа. Когда под опытного зверька нельзя контролировать, его остаётся только убить. Тогда резервная подстанция Феррьс выключится и заработает базовая Королева. Босс, зовёт Франц. Вы в порядке, босс? В порядке. Я глубоко вздыхаю и открываю глаз. Позаботься о Расе. Не хочу, чтобы он откинулся раньше, чем напишет свою чёртову поэму. С пола доносится бульканье. Это смеётся комендант, обнажая окровавленные зубы. Выживет, с уверенностью говорит Франц. Он же wasp. Но, Бош, тут есть проблема поважнее. Я был в инкубаторе и понял, что здесь вывели новую. Знаю, перебиваю его. Я слышал зов. Франс глядит на меня встревоженно. Может, вам не стоит искать в одиночку? Я видел, как взбесился Рен, чуть не убил рядового Эдда и попытался убить меня. Ты останешься с Расом, с нажимом приказываю я. И проследишь, чтобы этот тварь пинаю бессознательного Вацлава под ребра, не очнулась. «До дрожи хочется свернуть ему шею, но нельзя. Пусть его лучше осудят. Пусть люди увидят, что васпы невиновны. Что нас тоже убивают, лгут нам, проводят бесчеловечные эксперименты». За стеллажами стены разошлись и обнажили колодец, с уходящей вниз винтовой лестницей. Вацлав явно воспользовался им, Вот он, третий уровень допуска. Может, это и есть тайный ход к логову королевы? Надеюсь, ты знаешь, что делать и справишься сам, произносит сержант. Я справлюсь, отвечаю ему и ободряюще хлопаю по плечу. Кишка коридора темная и воняет прелой органикой. Спускаюсь осторожно, придерживаясь за перила и нащупывая ступеньки. 4 Десять, восемнадцать, двадцать три. Спуск бесконечен. Наверное, все время, пока мы с расом обыскивали хранилище, Вацлав находился за потайной дверью. Слушал и выжидал. Скорее всего, он был там еще до того, как мы попали внутрь. Камеры наблюдения засекли нас на втором уровне доступа и послали сигнал на наблюдательный пост. Тогда же Вацлав получил приказ стрелять на поражение. Запах становится сильнее, и отчаянно хочется закурить. Сую пистолет за пояс и привычно лезу в карман, нащупывая полупустую пачку и зажигалку. Единственные вещи, связывающие меня с реальностью. Но чем ниже я спускаюсь, чем дальше бреду, морщась от усиливающейся вони, слыша в голове потрескивание помех, тем сильнее кажется, что я никогда не покида лулья, что длинный и пустой коридор выведет под купол, где ждёт она. Голодная дрожащая от ярости, зовущая меня. Беру зажигалку и чиркую колесиком. Далеко еще? Голубоватое пламя освещает квадратную площадку внизу. До нее не больше десяти ступеней. Осторожно спускаюсь и останавливаюсь перед обитой металлом дверью. Закрыто? Тревога толкается изнутри. Дотрагиваюсь до дверной ручки. Она скользит под пальцами. В свете зажигалки перламутрово поблескивают разводы. Кто-то на моём месте может подумать, что это разлитые реактивы. Но я знаю точно. Вещество по виду и запаху похоже на секрецию королевы и есть мёртвая вода. Состав текучий по нашим венам и делающий мёртвое живым. Я возвращаю зажигалку в карман, вытаскиваю пистолет и опускаю ручку вниз. Щелчок. Засов плавно уходит в пазы. Выдыхаю и тяну дверь на себя. Через порог падает длинный прямоугольник света. Вопреки моим ожиданиям, запах не становится острее, но и не пропадает совсем. Зато температура ощутимо подскакивает, а воздух как будто становится суше. С порога обшариваю помещение взглядом, готовый выстрелить в любой момент, но комната пуста. она в половину меньше хранилища, и у одной стены буквой «П» располагался стол с монитором по центру и кнопками по бокам, а у другой замечаю прозрачный аквариум. Несколько крупных ламп на металлических штативах льют ослепляющий и жаркий свет внутрь этого стеклянного ящика, а в ящике лежит кокон. Увеличенная копия тех, в которых перерождались неофиты, должна быть точная копия того, в котором вызревал экзоскелет, превративший меня в зверя. Внутри кокона за белыми и прочными стенками темнеет что-то чёрное, живое, дышащее. Вижу фрагменты брюшка, голову прижатую к туловищу и беспорядочно подёргивающиеся лапы. Далёкий шёпот становится всё различимее и всё настойчивее. Боль простреливает висок, и я шиплю, закрывая ладонями уши, будто так можно избавиться от ее зова. Лбом упираюсь в горячую стенку аквариума. Новое божество шевелится во сне, и грезятся ему медные леса и ржавые веретина ульев, низкие облака, цепляющиеся за макушки сосен, черный дым до самого горизонта и гул огня, вторящий гул работающих вертолетных лопастей. Существо в коконе пускает слюну, мечтая о сыром мясе и сладком сахарном сиропе. Ядовитая роса выступает на кончике жала и отливает перламутром. Проект Авадон. Божество, владеющее тайной смерти. Когда-то и я хотел владеть ею. За пазухой Франца спрятана колба с мёртвой водой. Это сила, способная разрушить все существующие устои и создать их заново. будут чёрные стандарты над Новодарским собором легионы мертвецов гибель всех, кто мне дорог и новый хозяин, повелевающий нами и держащий в страхе страну. Не только Южноуделия, а и Загорье, Йейгерское королевство и Чёрный материк. Выпусти эту заразу в мир. Всё запылает. Моё дыхание оставляет разводы. Черчу на запотевшем стекле цифру 5, потом быстро стираю ладонью. Прости, без сожаления шепчу я. Достаточно с нас богов и хозяев. Медленно отхожу от стекла. Божество ещё продолжает звать, тоскливо, беспокойно, но я больше не верю ему. Я ферзь, резервная станция. И только я могу противостоять зову королевы. Нервно пощёлкиваю колёсиком зажигалки, и вспыхнувший огонёк поджигает фитиль моей решимости. Господь произвёл гром и град, и огонь разливался по земле. Из огня и дыма вышла саранча, значит, туда она и вернётся. Осматриваюсь по сторонам и замечаю на потолке кругляш пожарного извещателя. Если сжигать мосты, то сразу и до конца, без возможности возврата. Засунув пистолет за пояс, подтаскиваю один из столов к центру комнаты и тянусь к извещателю, кручу его по часовой стрелке. Сняв коробку, вынимаю из пистолета дротики, поддеваю остриём крышку, после чего извлекаю элемент питания и спрыгиваю вниз. Потом бросаю в аквариум картонные бумаги и папки, и они ложатся на кокон как сброшенная листва. На исписанных линейках различаю показатели температуры, давления, концентрацию препарата АТ, знакомые и незнакомые мне формулы. Разрывающая боль в висках становится сильнее. Божество волнуется, мечется в своей скорлупе, бьётся медными боками и кричит, кричит на высокой и одному мне слышимой ноте. От этого крика лопаются капилляры, а из носа течёт кровь. Это за полом, рась, говорю я, прикуривая первую сигарету и бросаю вниз. А это за раса, за Виктора, за всех людей и waspsпов. Бумага вспыхивает не сразу. Сначала тлеют прожжённые сигаретами дыры, потом обугливаются края. Чёрные язвы пожирают нетронутую чистоту белезны, и кокон наконец трескается. Вижу мелькнувший глаз, сотканный из клубящегося золотого пламени. Жвала приоткрывается и сторгает огнизирующий рёв. А это за меня! Бросаю подожжённый факел прямо в разверстую пасть чудовища. Внутри аквариума разрастается пламя. Сухое потряскивание становится всё громче, и громче кричит божество. Его голова превращена в охваченный огнём шар. Один глаз лопается и истекает тёмной кровью. Ещё немного, и как он вспыхивает, как головёшка. Тогда я поворачиваюсь и, прихватив стул, в несколько прыжков выбегаю из комнаты. Спинкой, подпирая ручку на случай, если зверь всё-таки выберется из колыбели, ставшей для него могилой. А вдогонку все несется и несется, высокий плач, от которого рвется из груди сердце, и голова превращается в сгусток боли. Лестница предательски шатается, я бегу, поскальзываясь, падая на колени и разбивая их в кровь, но все-таки быстро добираюсь до верха и вываливаюсь в хранилище. Там уже нет ни Раса, ни Франца, только бессознательный Вацлав, и у стеллажей туда-сюда расхаживает рядовой с винтовкой наперевес. Увидев меня, останавливается и рапортует «Господин Ян!» Сержант Франц принял командование, перенёс раненых в безопасное место. Я оставлен за дежурного, я ожидаю. Уходим, кричу я, проносясь мимо и увлекая рядового следом. Коридоры пусты. Вас поушли чуть раньше. Гул шагов забивает тоскливый вой чудовища, веснующегося в огненной ловушке. Но я больше не думаю о нём, а только о моих ребятах. Выбрались ли они? Будет ли поджидать на выходе очнувшаяся охрана? Выживет ли раз? Тревога закручивает внутренности в клубок. Это ещё страшнее, чем было при капитуляции, но вместе со страхом приходит облегчение. Профессор Полеч когда-то писал: "Минует буря, останется мусор". Пришло моё время засучить рукава и прибрать за людьми. Очень скоро на пепелище взойдут новые всходы и новая жизнь. А какой она будет, зависит только от нас. Коридор делает петлю. Из-за поворота вышагивают люди, похожие на жуков в чёрных бронежилетах и касках. На рукавах полицейские шевроны. "Стоять, полиция, руки за голову", приглушённо кричит человек из-под маски. Я останавливаюсь сразу и отшвыриваю винтовку, не дожидаясь, пока начнётся перестрелка. "Не стреляйте, сдаёмся!" Рядовой эхом повторяет мои слова, падает на колени, сцепляя пальцы за головой. Люди подбегают ко мне, заламывают руки. Я едва не впечатываю с лицом в плитку и торопливо говорю то, что придумал уже давно. Это я спланировал налет, остальные не виноваты. Я вынудил их, судите меня. Узоры на плитке расплываются, перемешиваются, как в калейдоскопе. Я слышу шаги и чувствую запах пороха и пряностей. Перед глазами возникают запыленные носки армейских ботинок. Давление на спину ослабевает, мои руки отпускают и держат теперь просто за плечи. Тогда человек одетый в армейские ботинки садится передо мной на корточки и снимает шлем. Рыжие волосы рассыпаются по плечам, зелёные глаза цепко осматривают меня из-под чёлки. Майер вздыхает. Снова твои осиные штучки. И проводит пальцем по моей щеке, стирая кровь. Потом оборачивается и кричит своим: "Что встали? Тут раненные waspsы. Живо в карантин к остальным. И продолжайте зачистку быстро-быстро!" Мне помогают подняться, как тогда в поморе, поддерживая под руки. Я жмурюсь на ослепляющий свет прожекторов. Вдыхаю запах пряности и слышу, как в спину несется сердитый голос Майры. «Подумай на досуге, как объяснишь суду, для чего заварил всю эту кашу!» Пожимаю плечами и отвечаю, не поворачивая головы. «Наверное, чтобы жить». «Для чего еще все случается в этом мире?»